ЧАСТЬ 9. СТИХИЙНЫЕ ОБЕЛИСКИ Глава первая. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОРТ ОХРАС Стоило признать, на силу Вореликус не поскупился, и за всё это время усталость даже не коснулась меня. В городе мы были уже через час. Приземлились, разумеется, не в самом городе, но это было излишней мерой. Всё равно настолько разношёрстная группа обречена привлекать к себе внимание. «Дэмиан, а в город-то нам зачем?» — недоумённо спросил фрайсаж. «Направились бы сразу к этому кичендашу, если он нам так нужен». «Стыдно признаться», — пробормотал я. «Но я не помню, где находится эта деревня. Попали в прошлый раз мы в неё при весьма неприятных обстоятельствах. В связи с чем и покинуть её хотелось так, чтобы забыть и больше никогда туда не возвращаться». А здесь... Думаю, мы найдем здесь Таисиана-проводника. Он нас и проводит. Уж мы его убедим как-нибудь». Как и следовало ожидать, первая же встреча с городской стражей закончилась проверкой документов. Впрочем, одного взгляда на лист с приказом советников заставил капитана поочередно покраснеть, побледнеть и позеленеть, после чего он с поклоном вернул нам и бумаги и неловко сказал. «Дэмин! Дэмяш!» Да если бы вы только знали, как мы вам благодарны за то, что вы делаете. Конечно, коль скоро вам понадобилось заглянуть сюда, вы можете... — Благодарю за радушие, капитан, — прерывал я словесные мучения бедолаги, который явно привык больше командовать, нежели безить Лучше проводите нас в ваши казармы. Нам нужно поговорить с другими тайсианами. — Так проводить вас в казармы мы, конечно, можем, — кивнул капитан. — Да только других ящеров вы там не обнаружите. — Как, почему? — опешил я. — Что случилось? «Вы разве не знаете?» — удивился капитан. «Неделю назад, значит, вышел указ, что ящеры отныне освобождены от режима смирительными, и после этого все, как один, сгинули в неизвестном направлении». Я замялся. Действительно, как можно было об этом забыть? Советники в самом деле обещали авансом исполнить это обязательство, и они сдержали слово, придраться не к чему. Однако плохо теперь то, что проводника в нужную нам деревню найти не получится. Эх, была бы здесь Мария со своим кулоном. — А жаль ведь, что ушли-то ящеры, — задумчиво продолжал тем временем капитан. — Службы всегда несли усердно и покорно. Люба, дорого было посмотреть, какую работу не прикажешь сделать. В этот момент он смутился и замолчал, испуганно глядя мне за спину. Мне не надо было даже оборачиваться, чтобы догадаться, каким ласковым взглядом на него сейчас посмотрел фрайцаж Извините, господин Дамяш, если обидели вас. Неловко пробормотал он, снова поклонившись. «Я совершенно без претензий», — примеряюще поднял я руки. «Я просто предоставлю вам возможность самому догадаться, почему тайсианы бросили службу, едва представилась такая возможность». Капитан смутился ещё больше. Я же, не тратя больше времени на разговоры, дал команде знак следовать за собой и направился искать постоялый двор. Судя по всему, сходу найти проводника не получится, следовательно хотя бы одну ночь придется провести в городе. На вывеске первой таверны, которую мы обнаружили, была изображена стреляющая пушка, и название было соответствующее — «пушечный выстрел». Странно, что-то знакомое. Ах да, кажется, именно здесь дворянин Неридот должен был встретить своих подчиненных, с которыми он организовал неудачное нападение на орка Ворта. В я сразу же организовал нам ужин и две комнаты на ночь. трактирщик приняв от меня два золотых, сказал, что еда будет готова через час. Пятером мы собрались в одной комнате, чтобы решить, как быть дальше. «Есть ещё одна мыслишка», — сказал я. «Тайсян Сайраж раньше работал здесь, в порту. Может быть, он вернулся сюда после боя на архипелаге? По крайней мере, сходить спросить стоит. Кермол, пойдёшь со мной?» Я указал на орка. «Остальным отдыхать». Риньянт и Бальхёр кивнули и направились в трёхместную комнату, которую они делили с чёрным орком, медитировать. «Я бы тоже с вами прошёлся», — заметил чёрный Таисиан. «Фрайсаж, давай не будем привлекать ещё большего лишнего внимания», — попросил я. На Ренианда и так половина города пялилась. Фрайсаж нехотя кивнул, после чего стал разбирать свой мешок. Он делил комнату со мной. «Лучше не пропустите ужин через час, и захватите для нас съестного», — сказал я потому как мы не знаем, когда вернёмся. Мы с Кермолом спешили к порту. Солнце уже садилось, и мы запросто могли опоздать к закрытию. К счастью, дорогу в порт я быстро вспоминал по памяти. И когда мы вышли к причалу, то увидели корабль, с которого грузчики таскали товар. «Эй, эй, в сторону, не мешайте!» — рыкнул чей-то знакомый голос, когда мы подошли к самому трапу. Я обернулся и увидел ворта который тащил на корабль кучу пустых ящиков, «Здравствуй, Ворд», — с улыбкой сказал я. «Здорово», — бросил тот. откуда меня знаешь, ящер? Не припоминаю, чтобы мы с тобой знакомились. Али послал кто?» «Ну, конечно. Ворд же помнил лишь мою человеческую ипостась и абсолютно не догадывается, кто перед ним сейчас. Ворд, это же я, Дэмиан». Ящики, которые Орк держал в руках, полетели в воду. Настолько резко тот, стоя на трапе, обернулся, что не удержал их в руках. Я тотчас отдал приказ воде, и струя вынесла ящики обратно и поставила у моих ног. «Дэмин, как ты?» — удивился он. «Неужели в ящера переобразился? Вот так новость! Но ну, погодите нас немного, нам пустую тару, но это судно осталось погрузить, и на сегодня мы будем свободны. Подождите нас на складе. Ну, ты помнишь, где это?» Через полчаса Уорд и ещё пятеро рабочих присоединились к нам в каморке где грузчики обычно отдыхали. «Эвана как!» — ухмыльнулся Ворт, выслушав мою историю. «Нет тебе покоя от великих дел. Одно сделал, и уже другое за ним в очередь стоит. Но вынужден тебя огорчить. Сайраж сюда не возвращался. С тех пор, как он с вами ушел, больше мы его не видели». При этом он с любопытством смотрел на Кермола, и тот с таким же интересом смотрел на него в ответ, что становилось ясно. «На сегодня черный орк будет недоступен». Отдельного внимания заслужил ритуал их приветствия. Оба что-то пропели на незнакомом мне языке, после чего ударили кулаками в грудь сначала себя, а потом друг друга, внутренней стороной кулака, после чего крепко обнялись. да «Дэмиен», — неловко сказал Кермол, — «ты, наверное, оставь меня здесь сегодня. Завтра утром я сам приду в пушечный выстрел. Мне же здесь не дадут умереть с голоду», — хитро посмотрел он на Ворта. «Что-нибудь сообразим?» — усмехнулся зеленый орк. «Ладно», — проворчал я, — «только постарайся сегодня хотя бы немного поспать. Нас завтра марш-бросок ждёт». ну как я мог ему отказать? Чёрный орк, всю жизнь проживший затворничество в родной деревне, сейчас впервые в жизни видел зеленокожего сородича. Естественно, ему хочется с ним поговорить. А уж с учётом того, что у них обоих были татуировки отличия, разговор обещал быть очень долгим. Когда я возвращался обратно, Жителей уже почти не было. Спешить обратно не очень хотелось, так что я решил позволить себе пройтись по городу и понастальгировать Вот цветочная лавка, возле которой я когда-то напугался Ираша. Вот магазин «Адых Элли», где может подобрать себе одежду по вкусу даже самый капризный покупатель. Мне даже показалось, что за стеклянным окошком во входной двери я увидел знакомый силуэт огромного охранника. все же интересно, что заставило тролля служить человеческой женщине. Притом он ей настолько предан, что даже не бросил её, когда остальные тролли покинули большинство человеческих городов. Наверное, она как-то помогла ему завязать саразбойничьим ремеслом. Но точно я этого уже не узнаю, ибо моя совершенная интуиция канула в небытие навсегда. «Дяденька-ящер! А дяденька-ящер!» — раздался голос позади. Обернувшись, я увидел мальчишку восьми лет, рыжего, веснушчатого, чьи наглые зелёные глаза — с ошеломительным самодовольством смотрели на меня. «Чего тебе, парень?» — устало спросил я. «Дяденька Ящер, а я знаю, что вам нужно», — ещё более нагло заявил пацан. «В самом деле?» И улыбнулся самой располагающей улыбкой из всех, что были у меня в арсенале. «Если ты думаешь, что я хочу сожрать наглого рыжего смердящего поросёнка, то ты ошибаешься». «А вот и неправда», — пацана оказалось нисколько не испугал мой оскал. «Вам нужно в деревню Тайсианов» что в трёх днях пути отсюда». Я уже заинтересовался всерьёз. «Суёшь свой нос куда не надо, поросёнок?» строгим голосом спросил я. «Но ведь проводник же вам нужен?» Голос пацана так сочился наглостью, что хотелось его отшлёпать. «Ну, допустим, нужен», вздохнув, произнёс я. «И дальше-то что?» «Я вам могу показать, где взять проводника», сказал мальчишка. «С вас один золотой». Стоило отдать пацану должное, шары у него были железные. Вымогать такие деньги у Таисиана, который только что улыбался во все 36 клыков и недусмысленно называл тебя поросенком, надо иметь фантастическую храбрость. Ну ладно, малец. Я улыбнулся куда более мягко. За храбрость так и быть. Ловким движением, вытащив из кармана золотой, я большим пальцем подбросил монету в воздух в сторону мальчишки. Так монета даже не успела набрать высоту, как уже была поймана маленькой ладошкой и исчезла в кармане куртки. отлично Вот он, мальчишка гордо указал на себя пальцем и отарапел. То есть как? Проводник это ты, что ли? Именно, гордо сказал мальчишка. И я могу проводить вас в эту деревню. Свайст ризалтых. Пацан, ты мне надоел, устало сказал я, обходя мальчишку. «То монету так и быть, оставь себе, но любой спектакль надо вовремя заканчивать. Дяденька, да покадите!» Мальчишка в припрыжку бежал рядом. Я туда, правда, каждый месяц хожу. У меня мама болеет. Так тамошний маг мне за просто так зелье дает. Ну, не за просто так, конечно. Летом я ему помогаю, да и кое-какой товар из города ему ношу. Маг там такой, большой, с темной чешуей и красными глазами. Он очень строгий, но очень добрый. Его зовут мастер Кичендаш». Я остановился. Если всю эту историю еще можно было выдумать, то имя уже из головы взять было никак невозможно. Похоже, мальчишка и в самом деле имел туда ход. «Ну, допустим», — нехотя сказал я. «Ты только скажи, зачем тебе денег столько? Девчонкам дарить драгоценности тебе вроде еще рано». «Да я это...» Весь самодовольный вид мальчишки исчез без следа. Теперь вид у него был угрюмый и удрюченный. «У меня папа, короче, он употребляет...» «Вино?» — подсказал я. «Нет, хуже», — угрюмо сказал мальчишка. «Дурь!» «Я так и замер. Отец наркоман. Вот так новость». В таком случае удивляться напористости мальчишки не стоило. Как ему еще было прокормить себя и больную мать? «Вот я коплю, чтобы мага нанять. Хочу, чтобы он отца от зависимости исцелил. А мы бы с отцом тогда маму отвезли к тому магу. Я бы просил, чтобы он ее вылечил. Он даже и согласный, но так, чтобы она сама к нему пришла. Но она слаба. У нее нет сил на такую дорогу. А он в город тоже сам не может. Нельзя ему сюда говорить». А отец только бегает и дурь себе ищет. А сам я маму не смогу туда доставить. Так что, дядя, три золотых с вас, а? Не для себя ведь прошу. А уж я вас туда в самом лучшем виде, короткой тропкой». «И что? Хватит тебе на мага?» усмехнулся я. «Конечно», — сказал мальчишка. «Один золотой я нашел с полгода назад. Спрятал его под камень. На следующую ночь пришел, а там уже два лежало, представляете? Жаль только, такое чудо больше не повторялось». На этом месте я споткнулся, после чего снова посмотрел на мальчишку. Неужели в самом деле тот самый, чья золотая монета так мне помогла в прошлый раз? Нет уж, воистину ничего случайного в жизни не бывает. «Еще золотую монету сам заработал. Вы мне сейчас одну дали. Еще три, и я смогу мага нанять, чтобы он хотя бы отца исцелил. А там уже мы с ним маму в деревню доставим». «Не стоит, пацан», — я покачал головой. Я сам маг и умею хорошо лечить. Давай так, я тебе отца вылечу, а ты меня и моих товарищей за это в деревню отведёшь». «Правда, дяденька Ящер?» Пацан удивлённо посмотрел на меня. когда пожалуйста, вылечите и маму, прошу вас. И ваш золотой отдам, и три золотых свержу, что у меня есть. И свисток свой отдам. Он у меня из старого тростника, прочный-прочный. И камушек сине блестящий вам отдам, что нашёл два года назад. Может, он ценный будет». Я вздохнул. Поэтому и была проблема добрых людей, и слишком легко подцепить на крючок чужих проблем. Но, с другой стороны, когда тебя о помощи просит мальчишка, как можно отказать? И ведь он готов заплатить больше любого богача, потому что он готов отдать всё, что у него есть. «Пошли», — обречённо сказал я. Жил мальчишка, как и ожидалось, далеко не в самом богатом квартале. «Идите спокойно, господин ящер», — тихо сказал мальчишка. Я-то догадываюсь, что вы за себя постоять можете, да только меня с вами уже увидели. Так что мне потом за вашу удаль боевую отдуваться. Вы, главное, ни на кого слишком пристально не смотрите. И на вас внимания обращать не будут». Однако мальчишка, похожий сам сильно не верил своим словам. Особенно с учетом того, что я был одет в одежду из драконьей кожи, один из самых лучших материалов в этом мире. Тем не менее, он оказался прав. На меня косились но почти все провожали равнодушными взглядами. Лишь когда уже почти подошли к домику в конце улицы, с нами поравнялся мальчишка лет двенадцати. — Здорово, Верест! — довольно дружелюбно сказал он. — А кого это ты сюда ведёшь? — Доктора! — коротко бросил мальчишка. — Будто ты не знаешь, зачем я последние полгода деньги копил. — Доктора! Ох ты! И где же ты такого взял? Он с удивлением посмотрел на меня. — А может, доктор Мак тогда и меня посмотрит? «Доктор маг берет дорого», — ему сказал я. «Лекарственная лавка дешевле обойдется». «У -у -у -у, обиженно прогундосил парень. «Вечно вы, маги, со всех три шкуры дерете». «А как иначе?» — удивился я. «Правила трех качеств знаешь?» «Что еще за правило трех качеств?» — удивился парень. «Быстро, качественно, недорого. Любой товар или услуга может вместить в себя только два из трех качеств. Если надо быстро и качественно, то готовься к тому, что будет дорого». «Если надо качественно и недорого, готовься к тому, что это будет долго. Ну а если тебе предлагают что-то быстро и недорого, то это, скорее всего, шарлатан». «Я запомню». Пацан, на удивление, внимательно слушавший меня, кивнул и пошел своей дорогой. «Дяденька Ящер», — спросил мальчишка. «А все-таки, почему маги так дорого берут за свои услуги?» «Потому что, если они будут брать за свои услуги дешево, от людей отбоя не будет». В итоге маг всё своё время будет тратить на то, чтобы оказывать услуги людям. А маги тоже живые. Им тоже нужно время на еду, на сон, на свои дела. И вообще, мальчишка, как там тебя, Верест? Давай живее. Ты был прав, нам нужен проводник. Вот только он нам нужен ещё и быстро. Завтра утром мы уже выдвигаемся из пушечного выстрела. Так что нечего время терять. «Да, да», — кивнул Верест. «Мы уже пришли». Двери домика выходили прямо на улицу. Если двор и был, то находился он с другой стороны. В доме же нас ждала не самая приятная картина. В небольшой гостиной, увешанной коврами, мужчина в старом, засаленном костюме кричал на женщину в ночной сорочке, которая съежилась от страха в единственном кресле. — когда ты дело, мои серебряки? Отвечай, паскуда проклятая! Они вот здесь, под вазы лежали! — Ты их сам вчера потратил, — схлипнув, ответила женщина. — Не брала, не брала я твоих денег. Внезапно мужчина обернулся на входную дверь и увидел нас. «Эрис, тублюдок мелкий! Где ты весь день шлялся? И что здесь делает эта чешуйчатая морда? Да чтоб я...» «Спать!» — скомандовал я, подняв руку и направляя в мужчину поток энергии. Кто-то рванулся было, но тут же осел на пол, а потом и вовсе упал и захрапел. «Эрис, сынок, кто это?» — испуганно спросила женщина. «Мамочка, это доктор, он вылечит и тебя, и папу». «Я же обещал, что я справлюсь», — сказал Верест, бросаясь к матери и обнимая её. Я тем временем сотворил носилки, которые аккуратно перенесли мужчину на диван. Выглядел он в полном соответствии со своим статусом. Немытый, не чёсанный, кожей морщины, хотя ему было едва ли тридцать лет, под глазами огромные мешки, а изо рта уже текла ниточка слюны. Заставив себя не обращать внимания на неприятный запах, Я взял мужчину за виски и направил в мозг поток благотворной очищающей энергии. Раньше я бы побоялся проводить подобную операцию, но после аневризмы Файсаша это было не сложнее, чем заполнить прописи в грамматике. Времени это много не заняло. Случай был, на удивление, не самый запущенный, хотя по внешнему виду этого человека такое трудно предположить. «Готово», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Предупреждаю сразу, спать он будет долго, ничего страшного». Если под тебя сходит, можно не переживать. Теперь давайте вы, почтенная». Женщина покорно встала с кресла и сопроводила меня в спальню, которая была на удивление опрятной по сравнению с остальным домом. Когда она легла на кровать, я подошёл к изголовью и взял её за виски. И здесь меня поджидал неприятный сюрприз. Впервые моя магия, такая замечательная, такая совершенная, встретила твёрдый непреклонный отказ. И я ничего не мог с этим поделать. Недомогание этой женщины было связано с тем, что у нее от старости выходила из строя детородная система. Такое, как известно, лечится только хирургическим путем. Даже если женщина желала продолжать рожать и была готова оплатить услуги по полной замене этих органов, старые все равно требовалось удалять вручную. В итоге я ограничился общим стимулирующим волшебным потоком, который улучшал самочувствие. «Мне жаль, мальчик». Но маме твоей я помочь не могу. Тут возрастное. Немного я вам самочувствие улучшил, так что месяц боли беспокоить вас не будут. Но они всё равно вернутся, и с этим ничего не поделать. Тут нужен особый доктор, который умеет со скальпелем работать. Я такое, к сожалению, не умею. Так что монеты, пацан...» С этими словами я подошёл к вересту и положил в его ладонь три золотых. «Оставь себе. Они тебе ещё пригодятся». «Возможно, вам к такому доктору в столицу ехать придётся». «Дяденька», — упавшим голосом сказал Верест. «Спасибо вам огромное. Я, я не знаю, как вас...» «Я понимаю твою радость, Верест», — настойчиво сказал я. «Но напоминаю, мы очень спешим, так что завтра в семь часов утра ждём тебя в пушечном выстреле. Пожалуйста, не опаздывай». Полчаса спустя я вернулся, наконец, в таверну. Я был так вымотан, что едва нашёл в себе силы сказать фрайсашу что разыскал таки проводника сообщить, что Кермол придёт завтра утром, съесть то немногое, что фрайсаж принёс на тарелке в комнату, рухнуть на кровать и уснуть без сновидений.